Глава 8. Вчера вечером, глядя как Марко Фонтерутоли рассказывает двум немолодым супружеским парам откуда-то из Дойчланд о достоинствах вина Нобеля ди Монтепульчано из винодельни Лабрахеска и Брунелло ди Монтальчино, произведённого в хозяйстве Фируччо Бьонди, я поняла вдруг, что вот эту сторону дела упустила из виду. Франка, ставшая как-то вдруг незаменимой, ушла в 8 И мне воли не воли пришлось отложить вопрос о вине до следующего дня. В одиннадцать часов утра мы встретились у дверей кантины, и это было первым, что я спросила, пока открывала замки. А как брандальоны пополнял винный погреб? Сеньора Пальпеттона задумчиво почесала нос. Кто мое его знает? Не задумывалась я как-то. Не мое это было дело. Я вчера посчитала. За день у нас уходит от 30 до 40 бутылок. Пару раз было и больше 50. Ну это именно пару раз. Ага, не больше разы, когда приходил Джозеп и Гриана с компанией. Хмыкнула Франка, отмеряя муку. Вот, кстати, у него вино не покупали вряд ли. Гриана производит массовый товар, его вино всё больше столовое. Хорошо открыть к тортеллини с острым соусом, но ни к чему-то изысканному. А вообще я бы сделала так. Она долила в тестомесилку воду и запустила агрегат. Я бы поехала в три-четыре хозяйства, которые стоят у нас в винной карте, и заключила с ними договор на поставки. Ну а те вина, которые не по соседству производятся, да хоть бы ту же верначу. Заказало посредника. Пусть раз в две недели, скажем, пополняют наш погреб. На стальной поверхности стола. Выстроились в ряд бутылки с соками для подкраски теста: шпинатный, морковный, свекольный, краснокочанный капусты. Последний вызывал у меня некоторые сомнения, ибо окрашивал в густой синий цвет. Кто будет есть синюю пасту? Это для рavioli, отмахнулась Фрэнка. Будут разноцветные с разной начинкой. После завтра понедельник ресторан будет закрыт, можем съездить к виноделам. Отлично. Обрадовалась я. Только как добираться будем? В верху я не смогу и экипаж не вожу сама, да и нету его. А если нанимать на целый день, очень дорого получится. Придумаем что-нибудь. Тут она увидела только вышедшую в двери Стефанию. Ты где разгуливаешь? Ну-ка переодевайся за мистерством. Девушка отправилась в раздевалку, но задержалась в дверях и сказала: Вам бы на бричке хорошо было поехать. Ей управлять удобно, и образцы можно с собой привезти. Почему-то мне кажется, что в казарегоне найдется и бритька, и ложа для нее. Показав язык, замахнувшись на нее полотенцем матери, Стефания скрылась за дверью, и из раздевалки послышалась простенькая уличная песенка. Не хочешь спрашивать Винченца? Поинтересовалась проницательная Франка. Не хочу быть обязанным. Я пока не понимаю, что и как у нас складывается. Знаешь, неожиданное разоткровение челось я. Был уже в моей биографии человек, который, казалось, вот на полный круг совпадает со мной. Я только начинала фразу, а он её заканчивал. И что оказалось? Оказалось, что он считал меня своей собственностью, а меня это не устраивало. Бывает. Согласилась сеньора поставить. Ну что, равиоли у нас получаются такие: зелёные с рикоттой, жёлтые с грибами. Красные с ветчиной, синие с креветками, белые. Давай сделаем желтые с рикоттой и тыквой, а белые с грибами. И будем предлагать с этими по пять штук с пятью разными соусами в маленьких соусниках. Кстати, они у нас есть. Завертелась работа. Стефания занялась лапшой и соусами. Я поставила вариться бульон. Пришел Марко и был отправлен в винный погреб считать бутылки и записывать названия производителей. Вчера мы с Франкой купили отличную говядину для бистека Фьорентина, выдержанную по верениям мясника полные 2 недели при температуре 4° градуса и высокой влажности. Мог бы не уверять, я и сама видела, что куски прямо-таки просятся на раскалённые угли. Ну что ж, отлично. Мариновать это мясо ни в коем случае нельзя. А значит, у меня появилось время, чтобы приготовить начинку для цветов цуккини. Всё та же рикотта с поробленными острыми каперсами, базиликом и капелькой настойки шафрана. Поглядела циферблат. Час дня, пора открываться. Пошла к двери, и тут же в неё застучали. "Добрый день", сказала я, приветливо улыбаясь. "Вы как раз вовремя, мы открываемся на ланч". Довертон поставил точку, перечитал написанное и доса烦ливо поморщился. Напомни мне, почему мы до сих пор не поговорили с сугаделой Костракани? спросил он негромко. Может быть, потому что ты не хочешь с ней встречаться? равнодушно откликнулся Винченцо. Он сидел в низком удобном кресле, забросив длинные ноги на подлокотник и что-то подчитывал на листе бумаги. Тогда второй вопрос: почему до сих пор терплю тебя? Может быть, потому что я чем-то тебе дорог? Наследник дома Аригоне. скинул ноги на пол и встал. Какого тёмного, Джек? Что ты рефлексируешь? Мы не могли встречаться с Уго, потому что нам нечего было у него спросить. Ну да, странно было бы задать человеку вопрос, какого рожна он приехал в родной город после долгого отсутствия. К чему ты именно? Приехал, и приехал. Мы с тобой тоже не сидели всю жизнь на родном пороге. А сейчас у нас есть хотя бы формальный повод для визита. И всё же я бы ещё подождал Винс. Неожиданный вывод из сказанного. Видишь ли, я просмотрел свои заметки по этому делу и понял, что меньше всего мы сейчас знаем о двух вещах. А о смысле жизни и доказательстве гипотезы Ходжа? Дать фу на тебя, вот же балабол. Мы не знаем, куда делся нотариус и зачем были утащены семейные книги Гуйрани и Беладжу. Ещё далеко страканингу и нидже. Ты понимаешь, вот с этими проще. Семейная книга могла понадобиться Уго, пресекшийся рот тоже мог заинтересовать кого-то в неблаговидных целях. Но вот первые две, Довертон покачал головой. Не складывается. Ты предлагаешь поговорить с ними, со старшим поколением для начала. Ну что же, идея принята. Значит, Лука Белладжо должен быть дома. Он раньше пяти вечера никогда не выходит. А с Паскалем Гуэрани я сейчас свяжусь по коммуникатору. Лука Беладжо был мерзким старикашкой. Вот просто никак иначе его нельзя было назвать. Довертон за годы работы в службе магической безопасности повидал самых разных представителей различных рас, населяющих Гею: людей, эльфов, гномов, домовых, духов. И старался не наклеивать ярлыки ни при каких обстоятельствах. Но тут мутные, близко посаженные глазки беспрерывно перебегали с одного посетителя на другого. Через каждое три-четыре слова речь Луки сопровождалась гнусным смешком, будто он рассказывал собеседникам сальные анекдоты. Он потирал ладони, от него пахло старостью, немытым телом и неприятностями. Тут Джон припомнил свою старшую сестру, с ее повышенной эмоциональностью, и с трудом сдержал смешку, поняв, что оценивает старшего Билладжо так, как оценивало бы женщина. Мысленно дав себе пинка, он и вновь подключился к разговору. Впрочем, вновь и вновь, проскользывая мимо вопросов, задаваемых Винченцо, хозяин дома жаловался на все: на слишком жаркий сентябрь, на высокие городские налоги. но детей, которые старика забыли и нос у них, кажется, в казабиладжо. Вот, кстати, месье, прервал его Дойертон. А когда вы последний раз заглядывали в вашу семейную книгу? Ну, задумчиво протянул тот, э, ну, неделя две назад, наверное. Ага, замечательно. И какая информация там появилась о вашем младшем сыне? Тут род Луки захлопнулся до да так резко. Что молодым людям померищился костяной стук. Ваш младший сын, Анжела, Мессери. Винченцо повторил вопрос. Что говорила о нём книга рода? Простите, сеньор Аригоне. Ну это дело семейное, вам это ни к чему, ответил старик тоном сухим и непререкаемым. А теперь, надеюсь, вы меня простите, что-то сердце жмёт, как бы приступ не накликать. Слушай, у него даже голос изменился, восхищенно сказал Джону его приятель, когда они вышли из темного каза Белладжу на залитую солнцем площадь, будто оттуда изнутри мерзкого и глупого старикашки выглянул совсем другой персонаж, умный, острый и жестокий. Выглянул и отказался, чтобы Тани было рассказывать. Но ясное дело, что стариковские штучки это маска. Россия, ответил Довертом. А рассказал он нам довольно много, хотя бы даже и своим умолчаниям. Например? Например, что Анжело Беладжо жив и по сей день, иначе ничего бы такого не было в том, чтобы сообщить дату его смерти. Или то, что в биографии младшего сына, достойном эссеере, много вато тёмных пятен. Или то, что, скорее всего, проказник Анжела куда ближе к луке, чем можно было бы предполагать. Подхватил Винченцо. Ну что, идём в Гуирани? Он нас ждёт к 3 часам. Мы успеем перекусить. Сейчас 20 минут третьего, вряд ли дойдем к дому эти больше 5 минут. Признаться, я голоден. Ну, если кто-то ещё открыт, с сомнением протянул Винс. Хотя, что-то подсказывает мне, что Лиза нас накормит по-быстрому. Да и Каза Гуирани там практически по соседству. В кантине до да и сапоре было прохладно и пусто. Только в углу пара туристов из Датчиленда доедала мороженое. Лиза, появившаяся из кухни, удивленно ускинула брови при виде неразлучной парочки друзей, но кивком показала, куда сесть. Особого выбора предложить не могу, сообщила она, подойдя к столику через минуту. Кухня уже закрылась. Милые, мы ужасно голодны. Винченца поцеловал ей руку. А уж из своих рук вообще примем все что угодно. Может быть, тарелка какой-нибудь пасти найдется, или половник гармуджи, или хоть хлебная корочка. Все хлебные корочки были сгрызены. Девушка с улыбкой покачала головой. Но если вас удовлетворят спагетти карбонара, спасительница. Винс наклонился и чмокнул ее в щеку. Уходящие гости из Доертона многословно попрощались с Лизой, и она ушла на кухню. И в контине воцарилась тишина. Знаешь, что я заметил сегодня? Что, спросил Доертон, утягивая из корзин ломот серого хлеба и обмакивая его в блюдце, заполненное оливковым маслом, солью и свежемолотым чёрным перцем. Попробуй, как вкусно. Хлеб у них получается просто потрясающий. Винченца последовал его примеру, что не помешало ему ответить, пусть и с набитым ртом. Лука Биладжа постарел просто катастрофически. Я его видел пару месяцев назад. Семьи наши недружны, но совет тридцати собирается раз в квартал. Вот как раз тогда мы и пресекались. Тогда на вид ему можно было дать, ну, лет пятьдесят. Крепкий мужчина. А сегодня он потянул бы на все 90, задумчиво ответил Джон. Расскажи-ка мне про совет 30, это для меня новость. Его приятель поморщился. Ну, это внутренняя информация, только для местных. Приезжим об этом не рассказывают. Я, конечно, приезжий, но занимаюсь вашими делами, разве нет? Впрочем, могу передать материалы местному представителю службы магбезопасности и заняться своими вопросами. Не можешь, внезапно развеселился Винс. А не так переплелись наши и твои проблемы, что тебя из луки не вывести и на драконе. Разговор прервала Лиза, принеся мужчинам тарелки со спагетти, вазочку с оливками и два бокала белого вина. Когда она пожелала им приятного аппетита и вернулась на кухню, младший Ригони сказал уже серьёзно: "Вечером поговорим". Я действительно не имею права рассказать тебе всё. Он особо подчеркнул последнее слово. Да и не всё мне известно. А вот дед, думаю, поделится информацией. Каза в Гуйране, и в самом деле был от ресторан на за углом. Дом не был таким громадным, как Каза Ригоне. Всего лишь двухэтажный особняк и разумеется башня. Друзья постучали дверным молотком в виде копыта вепря. Дверь тут же распахнулась. И надменный мужской голос немного в нос спросил: "Что вам угодно? У нас назначена встреча с мессери". Не поведя бровью, ответил Винченца, кладя на поднос невесть откуда вытащенную визитную карточку. "Прошу вас", дворецкий чуть поклонился и провел их в большую комнату, темноватую и прохладную, заставленную самыми странными предметами. Доверта нагляделся, присвистнул. Посмотрел на скульптуру из чёрного дерева, изображающую странное, вытянутое лицо с полузакрытыми глазами и длинными, почти до плеч мочками ушей. Погладил пальцами большую розово-перламутровую раковину и покосился на чучело громадной пятнистой кошки. Не вполне обычное изображение Тиртханкара, сказал он, возвращаясь к скульптуре. Лицо слишком вытянуто. Вообще работа выглядит современной. Это моя дочь делала, ответил мужчина, вошедший в дверь гостинной. Лаура ещё маленькая путешествовала с нами. Довольно долгое время мы провели в Раджастане. Тамошний храмовый комплекс, Ранкпур, мне до сих пор снится иной раз. Но простите ради всех богов, вы пришли по делу, а я болтаю. Добрый день, месье, Винченцо почтительно поклонился. Разрешите представить вам моего друга, Джона Довертона из Лондонвика. Прошу вас, садитесь. Из Лондонвика, говорите? Там я прожил несколько лет. Не смог оставаться здесь после смерти Филиппы. Прекрасный город. Хотя, конечно, ничто в мире не сравнится с Луккой. Выпьете что-нибудь? Белого вина со льдом? Хозяин дома позвонил в колокольчик. И сухопарый дворецкий возник у дверей. Выслушал распоряжение и мгновенно вернулся с подносом, где стояли три бокала и серебряное ведёрко со льдом, из которого торчало горлышко бутылки. Разлив вино, поскользгой ране пригубил его и одобрительно кивнул. Нет ничего лучше в такую жару, чем охлаждённое верначче. Пора бы уже похолодать. А ли вам сентябрьская жара на пользу не идёт. Итак, Винченцо, о чём ты хотел поговорить? Друзья задержались в Казе Гуйране до вечера. Уже прозвучал последний колокол на церкви Святого Мартина, и часы на башне мэрии пробили 9 раз. Когда они попрощались с месье Репаскалем и неторопливо пошли вверх по улице Каза Оригоне. "Паскаль тоже постарел", сказал Винченцо. "Не так катастрофически, как Лука Белаччо". но сильно и быстро. Да что говорить, у него даже сидений не было. Ты считаешь это связано с семейной книгой? Уверен. Это какая-то особая магия привязки? Не знаю, я никогда о таком не слышал, но я всего лишь младший наследник. Показалось Довертану, или в голосе друга прозвучала тщательно скрываемая горечь. Будем надеяться, мистер Лоренцо в курсе. ответил он. А если нет, тогда это нужно изучать и не затягивая. Ты прав. Доказа Оригоне они дошли в молчании. Глава дома ужинал с супругой, и беспокоить его было нельзя, как сообщил суровый старший слуга. Надолго это у них? спросил Джон. Как дело пойдёт? фыркнул Винченцо. Может и до утра затянутся. Если бабушка в настроении, Может, напишешь ему записку? Внук своего дедушки только молча покрутил пальцем у виска. Они поужинали по-простому на кухне вместе с вернувшимся с виноградников управляющим. Потом отправились в бильярдную и сыграли три партии, проигранные Довертом под честую. Ещё одну поинтересовался Винченцо, пряча в карман выигрыш. Заговорённые ячменные зёрна Или может, сыграем на формулу этого заклинания? Ты же знаешь, я квавиту люблю. А тут так хорошо. Бросил зёрнышко в стакан, подождал пару минут и пей. Нет уж, мрачно ответил Джон. Формулу я тебе не отдам, сам разрабатывай. Он аккуратно поставил кий стойку и вытер влажной салфеткой испачканные милом руки. Ну, как знаешь. Месье Лоренцо ждёт вас в кабинете. прервал разговор слуга. Отлично. Вин последовал примеру приятеля. Пошли. Лоренцо, с видом чрезвычайно довольным, сидел в кресле у окна, пил граппу и щурился, словно сытый кот. Ароматный дымок поднимался над трубкой, отложенной в сторону. Добрый вечер, месье, почтительно поклонились молодые люди. Ну, добрый, добрый. Присаживайтесь и рассказывайте. У вас какие-то новости по расследованию? Не совсем, Эссери, но есть несколько непонятных моментов, которые я хотел бы прояснить. Джон Сил и посмотрел на патриарха. Скажите, как давно вы видели Луку Беладжу и Паскале Гуайрани? Хм. Даже не скажу так сразу. Ты, наверное, в курсе, Джаванни, что наши семьи не дружны? и общих интересов не имеют. Да. Мы точно встречались на совете тридцати. Я так понимаю, что о совете Винс тебе рассказал. Более или менее? Потупился тот. Скорее менее, чем более, хмыкнул Джон. Мы посетили сегодня обоих, и оба, не по словам вашего внука, выглядят лет на 30 старше, чем должны бы. Ну или во всяком случае существенно старше, чем два месяца назад. Поддержал Винченца. Так и о чем ты хотел спросить у меня? – спросил месье Релленца. Семейная книга. Я полагаю, что на главы этих семейств повлияла ее пропажа или уничтожение. – Добавил Довертон, увидев, как изменилось лицо Рикони. Уничтожение? – уронил тот. словно чугунную гирю. Владно, это долгий разговор, и не такой уж простой. Лоренцо тронул колокольчик, и не успел ещё затихнуть последний его звук, как в дверях кабинета появился слуга, катящий тележку. Ловкими жестами он накрыл белой скатертью приставной столик, переставил на него несколько блюд под куполообразными серебряными крышками, ведёрко с со сольдом, в котором запотевали бутылки с белым вином. вазу с персиками и виноградом поклонился и испарился жестом хозяйка кабинета отослала кье сам разлил вино по бокалам пригубил и одобрительно кивнул как раз нужная температура и так и так мне хотелось бы как можно больше знать о семейных книгах ответил довертон я не встречался с этим феноменом раньше что уже само по себе странно Поэтому прошу вас, мисс Сери, подробности. Когда началось, как работает и так далее. Вы считаете, Джованни, что это может быть важным для вашего расследования? Пока не знаю. Вполне возможно, что всё, вами рассказанное, просто ляжет на полочку в той части моего мозга, что отведена к курьёзам и странностям, и никогда более не будет извлечено. Но может оказаться, что именно этого знания мне и не хватает для понимания ситуации. Ну хорошо, ладно. Итак, семейные книги были созданы в шестьсот шестьдесят четвертом году от открытия дорог местным луканским мага Антонио Фредиани. Он зачаровал тридцать пять томов, сшитых из лучшего пергамента и обернутых волою кожу. для 35 главных семей Лукки. Пять семей: Бучилаи, Польери, Фиданга, Каминэри и Мацана исчезли из списка граждан э-э по разным причинам. По каким? Простите меня, сэре, но это может оказаться важным. Ну хорошо. Хотел сократить повествование. Лоренцо промочил горло глотком вина. И продолжил рассказ. Ладовика Бучилае стал предателем. Во время войны между Лацией и Испанией в тысяча двести сорок шестом году он перешел на сторону испанского короля. Фамилия была вычеркнута из числа жителей города, семью выслали, а в нее входило, между прочим, сто двадцать четыре человека. Книга Бучилае была сожжена на площади Сан-Мартина. И именно тогда стало ясно, что жизнь главы семейства напрямую связана с состоянием этой кипы пергамента. Владовика умер через два месяца после сожжения книги, и даже личный лекарь испанского короля, великий Абу Ибн Аббас, ничего не смог сделать. В семье Палььери лет триста назад перестали рождаться мальчики. Ты будешь смеяться от жалования. Но у них даже собаки и лошади появлялись только женского пола. Семья пробовала принимать в род тех, кто женился на девушках польери, но управление книгой таким образом не передавалось. Когда умер последний кровный потомок рода, книга истлела. Корнелиус Феданга попросту разорился, вынужден был продать всё, включая дом, башню и землю. И уехал с женой и детьми в Новый Свет. Герб перевернули, и книга превратилась в прах. Далее. Последний из Каминери, Джузеппе, был без детей, как и его сёстры. Семья была небольшая, всего около 15 человек. После смерти главы рода кто-то из них уехал, кажется, в Галию. Не помню, прости. Нет ныне никого, носящего это имя. А что стало с их книгой? спросил Довертон. Джозеппе умирая вызвал к себе моего прадеда и отдал ему книгу на хранение под клятву. Её положили в стазисный ларь, и до сего момента не появился никто, кто предъявил бы права на имя Каминери. Башни у них не было. Кто у нас ещё остался? Мацана, откликнулся Винченцо. Если хочешь, эту историю расскажу я. Да уж, пожалуйста. У меня горло пересохло уже от разговоров. И Лоренца Аригони с видимым удовольствием откинулся на спинку кресла, допивая вино. Так вот, семья Матцана исчезла совсем недавно. Взял в свои руки повествование младший представитель рода. Мне, по-моему, было десять, когда умер старый Филиппо, последний в роду, и на башне перевернули герб. Кстати, а что происходит с башней, прекратившейся рода? спросил Джон. Начинает отвечать. Камни выпадают, плющ ихрастаскивает. Лет 20-25 и в один прекрасный день жители Локи обнаруживают на её месте пустырь. ответил Лారెнцо. Если хочешь, завтра дойдём до бывшего ка зам отцана, посмотришь, как это выглядит. Винченцо глотнул вина, обмакнул в мёд кусочек твёрдого острого сыра и забросил его в рот. Так вот, это было проклятие. Что, и служба магбезопасности так и прошла мимо? Довертано удивлённо поднял бровь. Нет, конечно. Прижали твои коллеги из Ференцы, расследовали обстоятельства. Только арестовывать было уже некого. Проклятие было посмертным. Вообще не сбивай меня. Да, я доскажу да по порядку, а то ты не оценишь мрачной красоты истории. Вот никогда они находил никакой прелести в проклятиях, буркнул бритвальдец. У нас это считается тяжким преступлением. Так вот, Мацана были небольшой семьёй. Филиппа, его жена и четверых детей с внуками, несколько племянников. Всего чуть больше 20 человек. И если уж на то пошло, То ни одни из немногие влации никогда не родились с иными расами. Проклятие словил старший сын Филипберта, и словил заслуженно. Женатый человек с детьми и внуками, мало того, что силы взял девушку из семьи рендаторов. Её звали Сильвия Доррета. Так ещё посмеялся над её матерью, пришедшей требовать справедливости. Какая уж тут справедливость в таком деле? Еле слышно, откликнулся помрачневший Лоренцо. Сильвия оказалась беременна и умерла родами. Ребёнка спасти тоже не удалось. Они жили далеко от города, магмедик не успел вовремя. Сеньора Дарета покончилась с собой, прокляв Филиберта и всю его кровную родню, и они стали умирать. Кто-то попал в аварию на экипаже, кто-то утонул во вдруг разлившейся Серкио, потом Всех членов семьи накрыла эпидемия, всего на всего инфлюенса, но от неё в 3 дня умирали и взрослые, и дети. За полгода в Казуо Мацана осталось только двое: Филиппа и его старший сын. Виновник неприятностей повесился на собственных подтяжках, его отец умер от старости. Книга рассыпалась в прах. Всё, фин дело сторио. Всё, фин дело сторио. Тишина повисла в кабинете, будто тени умерших участников печальной истории витали на двеном и сыром. Нарушив молчание Нера, прыгнувший с улицы на подоконник и короткими укнувший, Довертон очнулся от размышлений. Благодарю вас, мистер Лоренса. Теперь у меня есть что обдумать. Не знаю, имеет ли все сказанное какое-то отношение к расследуемому делу, но информация лишней не бывает. Значит, неделю назад в Луке было тридцать главных семей и тридцать книг. На данный момент семей тридцать, но это может измениться через три месяца, поскольку никому не известна судьба Камильера Гуиниджа. Если до конца года не появится он или его потомок, могущий доказать происхождение, брод будет признан присекшимся. А книги? В наличии их двадцать шесть. Как тебе хорошо известно. Последний вопрос мы серии, и я с вобожу вас от своего присутствия. Как ещё книга влияет на главу семьи? Мы уже поняли, что при её уничтожении стремительно наступает старение. Да. Но есть обратная сторона медали. Книга поддерживает всех членов семьи: здоровье телесное и душевное, поддержка счетов, Охраны периметр дома и башни. Ну и, разумеется, информация о том, что с кем происходит. Кстати, насчёт информации. А нельзя было просто заглянуть в книгу Гуиниджи и узнать, что произошло с Камиллеро? Тот Винсент расхохотался, не сдерживаясь. Дорогой мой, так ведь кроме главы рода и его наследников, там попросту никто ничего не увидит.